Во втором поясе — насилие над собою, самоубийство, и над своим достоянием, игра и мотовство, то есть бессмысленное истребление своего имущества, в отличие от расточительности, то есть любви к чрезмерным тратам, караемой в четвертом круге. В третьем поясе — насилие, направленное против божества, богохульство и против созданного им порядка, против естества — садомия, и против естества и искусства — лихоимство. Обман, смотря потому, был ли обманутый связан с обманщиком узами доверия или нет, карается в восьмом или же в девятом круге. В восьмом круге, состоящем из десяти злых щелей, или рвов караются обманувшие недоверившихся. В первый сводники и обольстители, во второй льстицы, в третий святокупцы, в четвертый прорицатели, в пятый мздоимцы, в шестой лицемеры, в седьмой воры, в восьмой Лукавые советчики, в девятый Зачинщики раздора, в десятый Поддельщики металлов, людей, денег и слов. В девятом круге, на самом дне ада, образованном ледяным озером Коцит, казнятся обманувшие доверившихся, то есть предатели. Здесь четыре пояса. Каина — предатели родных, Антенора — предатели родины, Толомея — предатели друзей, Джудекка — предатели благодетелей, а посередине — В центре вселенной, вмерзший в льдину Дит, Люцифер, Терзает в трех своих пастях предателей Величества земного и небесного. И я, учитель, в речи совершенной, Ты образ бездны предо мной явил, И рассказал, кто в ней томится пленный. Но, молви, те, кого объемлет ил, И хлещет дождь, и мечет вихрь ненастный, И те, что спорят из последних сил, Зачем они не в этот город красный Заключены, когда их проклял Бог, А если нет, зачем они несчастны? И он сказал на это, «Как ты мог так отступить от здравого суждения? И где твой ум блуждает без дорог? Уже ли ты не помнишь изречения из этики, что пагубней всего три ненавистных небесам влечения — несдержность, злоба, буйное скотство?» и что не — меньший грех пред Богом, и он не так карает за него. Обдумав это в размышлении строгом и вспомнив тех, чье место вне стены и кто наказан за ее порогом, поймешь, зачем они отделены от этих злых и почему их муки божественным судом Облегчены. Отвечая на вопрос, почему гневные чревоугодники, сладострастники, скупцы и расточители караются вне стен красного города, Вергилий поясняет, что они менее виновны, чем насильники и обманщики, потому что их грех состоит в несдержанности. При этом он ссылается на хорошо известную Данте классификацию пороков, которую Аристотель дает в своей этике. Нездержность, злоба, буйное скотство. Нездержность, то есть злоупотребление естественными наслаждениями, телесными или душевными, карается в кругах втором-пятом. «Буйное скотство» то есть удовлетворение низменных побуждений, приводящее к разного рода насилию, наказуется в седьмом круге.